Старицы, возникшие в результате резкого поворота рек, болота, влажные луга и богатые сочными травами поля, все это придавало разнообразие великолепным степям и служило прибежищем для неимоверного количества самых разных птиц. Однако такой ландшафт часто заставлял искать обходные пути. Обилие птиц уравновешивалось разнообразием животного и растительного мира. В целом все это не отличалось от восточных равнин, но здесь было все так же сконцентрировано, как если бы большая по размерам территория ужалась, но количество живности осталось бы то же самое. Долина, окруженная горами и нагорьями, которые питали ее водой, была богата лесом, часто весьма своеобразным, особенно на юге. Кусты и деревья, которые в других местах имели Карликовые размеры здесь у воды вырастали в полную силу. На юге же, в районе слияния рек, болота и овраги увеличивались после каждого половодья Между холмами незаметно росли ольха, осина, береза, на возвышенностях ива, изытка дуб и бук. Сосны предпочитали песчаную почву. Почва представляла собой смесь лёсца и чернозёма, Но встречались также пески и гравий, предгория были покрыты хвойным лесом, доходившим до равнины, который давал убежище различным животным. Несмотря на все это разнообразие условий, травы были преобладающим видом растительности. Так как Эйла и Джандалар двигались с юга равнины на север, зима подступала быстрее, чем обычно. Ветер приносил запах мёрзлой земли. Непостижимо огромный ледник, занимавший обширные пространства, лежал прямо перед ними. Идти до него оставалось гораздо меньше, чем уже было пройдено. Со сменой сезона набирал силу ледяной ветер. Дожди сразу же прекратились, так как тучи разрывались в клочья постоянно дующим ветром. Его резкие порывы срывали сухие листья с деревьев, пополняя красочный ковер у их подножий. Но затем вдруг тот же порыв вздымал вверх памятки лета и яростно крутил, и затем бросал в другом месте. Но сухая холодная погода была больше по сердцу путникам. Им было даже уютно в парках и капюшонах. Джандалару сказали верно. Охота на центральное равнине была легкой, а животные упитанными и здоровыми после лета. Это было время, когда дозревали или уже созрели зерновые фрукты, орехи и корени. Им не пришлось тратить походные запасы, они даже пополнили их. Когда убили гигантского оленя, решили остановиться и отдохнуть несколько дней, пока сушили мясо. Их лица источали здоровье и радость, что они живы и любят друг друга. Лошади тоже восстановили силы. Это была их привычная среда обитания, привычный климат и растительность. Шерсть стала уже по-зимнему длинной. Они были резвыми и готовыми к дальнейшему пути. Волк беспрерывно носился вокруг, улавливая знакомые запахи. Иногда делал самостоятельные вылазки и внезапно появлялся вновь с весьма довольным видом. Переправы через реки были несложными, хотя иногда им приходилось делать крюк, отклоняясь от северного направления из-за широкого разлива реки. Но в степи езда на лошадях имела явное преимущество перед ходьбой. Они продвигались быстро, крывая каждый день такие большие расстояния, что наверстали упущенное. Джандалар считал, что они даже компенсировали время, приведенное в племени Шармудой. Ясная холодная погода позволяла хорошо рассмотреть расстилающуюся перед ними местность, Только утром, когда изморозь истаивала под солнцем, были туманы. На востоке виднелись горы, которые они обогнули, следуя вдоль Великой реки по южным степям. Путникам пришлось преодолеть их юго-западную оконечность. Сверкающие ледяные вершины были к ним все ближе. Слева протянулась самая высокая горная цепь континента, неся тяжесть ледниковой короны. Она простиралась с востока на запад. За равниной виднелся еще один горный массив, смотревший на степные луга, на реку Великой Матери. Он постепенно сменялся холмами на севере, доходившими до западных гор. Эйла и Джандалар уже покрыли три четверти расстояния с юга на север по огромной центральной равнине, когда начались снегопады. «Джандалар! Снег идет!» Эйла просто сияла. «Первый снег!» Она с наслаждением втянула воздух, потому что первый снег для нее был особенным. «Не понимаю, почему ты так счастлива по этому поводу», — сказал Джандалар, но, видя ее улыбку, невольно улыбнулся и сам. «Боюсь, что тебе жутко надоедят и снегопады, и лед задолго до того, как ты увидишь последнюю снежинку». «Я знаю, но я люблю первый снегопад». Не устроит ли нам вскоре стоянку? Но ведь сейчас чуть за заполдень озадаченно ответил Джандалар. Почему ты заговорил о стоянке? Я видела куропатку, они уже белеют, но на белоснежной земле их легко различить, и они такие вкусные в это время, особенно если их приготовить так, как любил крэп. Правда, это отнимет много времени, нужно вырыть ямку в земле, обложить ее камнями, разжечь в ней костер. Затем положить птицу туда, перед этим завернув ее в траву, закрыть и ждать. Она говорила быстро, почти глотая слова, но ожидание стоит того.